Глава вторая. Старый дурак доверился безмозглым подросткам. Разговор за ужином получился очень неожиданным. Сначала все шутили и делились последними новостями, а за чаепитием тетя Анжела вдруг посерьезнела и сказала «Так, ребята, выкладывайте...» все на чистоту. Почему вас вызывали в полицию? Зачем вы встречались с верховным титаном? Почему ведете себя часто так необычно и задаете странные вопросы? Я говорила по скайпу с вашими родителями. Они тоже удивлены вашим поведением. Что происходит? Маргарита начала быстро отмазываться и выкручиваться, но Олег остановил ее и огорошил всех словами. «Дядя Саша, тетя Анжела, простите нас, что мы сразу вам не сказали. Мы из параллельного мира». «Так я и думала», — заявила тетя Анжела. «А ты, Саша, мне не верил. Постойте, а где тогда настоящие, в смысле местные, Олег и Маргарита? Самим интересно», — пожал плечами брат. — Наверное, мы махнулись с ними мирами. — А вы случайно не практиковали в своем мире волшебство? — поинтересовался дядя Саша. — Как вы попали-то к нам, ребята? — У нас в мире волшебством вообще никто не занимается, — стала объяснять Маргарита. — Только шарлатаны косят под колдунов, чтобы выкачивать деньги из доверчивых людей. — Мы просто заснули в поезде по дороге в Санкт-Петербург. У нас ваш город так называется. А проснулись у вас в Ленинграде. — И как вам у нас, дорогие мои, нравится? — спросила невозмутимая тетя Анжела. — Нравится-то нравится, но пора и честь знать, — сказал Олег. — Вы, случайно, не знаете, кто может помочь нам вернуться в наш мир? Титаны, например? Отказались нам помогать. Тролли посоветовали смириться и жить здесь. Да, был еще один персонаж. Он вроде как начал мне помогать, но потом стал требовать слишком многого. В общем, застряли мы тут крепко-накрепко. А что за персонаж? Как бы невзначай поинтересовалась хозяйка. Небелунг, признался брат, гном одним словом. Хитрый карлик. Обучал меня волшебству, а я взял да и бросил, послал его к чертям собачьим. Мальчик мой. Тетя Анжела встала, подошла к Олегу и обняла его. Как же тяжело тебе пришлось. Слава Богу, что он помог тебе слезть с гномьего крючка. В углу меня души я все время чувствовала, что происходит что-то нехорошее, а последнюю неделю вдруг отпустила. «Так кто все-таки, по вашему мнению, может помочь нам вернуться домой?» — спросила сестра, когда женщина села на место и сделала хороший глоток крепкого чая. «Мы уже не знаем, к кому еще обратиться за помощью. Самая мудрая раса — раса дендроидов». — сказал дядя Саша. — Они живут дольше всех, до пятисот лет, и почти все глубоко верующие. Вот мы с женой, бывает, месяцами в церковь не заглядываем, а они ни одной службы обычно не пропускают. — А как же они в церкви-то помещаются? — удивился Олег. — Да они и снаружи стоят, и в окошке смотрят. Слух у них хороший, И и пение, и возгласы священника сквозь стены слышны. А потом батюшка выходит на улицу и причищает их. Самые пожилые и мудрые дендроиды, прихожане, спасы на крови. Многие из них лично знали императора Александра Освободителя, который им покровительствовал. «Этот храм воздвигнут на месте убиения императора», пояснила Маргарита брату который не понял смысла последней фразы. «Одним словом, ребята, если хотите получить дельный совет, идите послезавтра на воскресную литургию, спас на крови, пообщайтесь с нашими мудрецами», закончил дядя Саша. «Знаете, — вспомнила сестра, — дендроид из вашего двора, яснолист, советовал Олегу не бросать обучение у Нибелунга». «А я думаю, почему этот клен все время молчит?» — воскликнула тетя Анжела. «Вот теперь-то все с ним стало ясно. Вероятно, он предал устои своего народа и увлекся тайной философией, оккультизмом. А не называл ли он себя избранным? Все уши прожужжал. Ну, все понятно. Отпал от веры, презрел простых людей, в их терминологии обывателей». Одним словом, возгордился. Не советую вам больше с ним общаться, детки. В общем, я вам рекомендую то же, что и Саша. Идите к Спасу на крови, пообщайтесь с мудрыми древесными великанами. Поверьте, даже из самого безвыходного положения всегда находится выход. Помогай вам, Господь. Олег и Маргарита еще долго отвечали на вопросы дяди Саши и тети Анжелы, Так что чаепитие затянулось до позднего вечера. Местным родителям решили пока ничего не говорить, чтобы не волновать. Утром Олег ошарашил сестру заявлением, что не пойдет на встречу с русалами, о которой еще вчера было договорено. — Брат, мы же решили все делать вместе, — попыталась вразумить его Маргарита. Что я буду им всем говорить? А Я мысленно буду с тобой. Понимаешь, если ты вместо меня отдашь кольцо Кости, а он Ферапонтию, это ничего не изменит. Старый Мазила все равно набросится на меня, как на избранного. Знает же, кто раздобыл безделушку. А оно мне надо. Не уверена, что будет правильно так поступить. А я уверен. К тому же я боюсь подцапаться с Ферапонтием, Он мне что-то стал противен. Вам, женщинам, проще такие вещи обтяпывать. А ты чем займешься? Соберу информацию о дентроидах, да и о вере православной заодно, чтобы нам завтра не сесть в лужу. — Ладно, — сердито сказала Маргарита, — пойду одна. Но если что-то пойдет не так, будешь виноват ты. Лида и Костя энергично толкали гондолу с Маргаритой по направлению к жилищу Ферапонтия Андреевича. «Ну, почему же Олег не захотел пойти?» — сокрушалась русалка. «С ним точно все в порядке?» «Я его в таком хорошем состоянии давно не видела», — отвечала девушка. «Встреча с Титаном здорово прочистила ему мозги. Он прям...» на себя стал не похож. — Слушай, ну ты хоть расскажи, что у вас там на этой встрече произошло, что Титан вам поведал, может, раскрыл будущее или дал какие-то советы, а то все какие-то тайны у вас и недомолвки, — немного обиженно сказала Лида. — Конечно, расскажу, подруга, но не сейчас. Встретимся в ближайшее время в спокойной обстановке и поговорим как следует. Думаю, нам надо многое обсудить. Кстати, а по какому поводу мой наставник пригласил нас опять к себе? Уж не связано ли это как-то с вашим визитом к Титану?» — поинтересовался Костя. Маргарита ждала этого вопроса. Она торжественно вынула из сумочки полиэтиленовый пакетик с кольцом власти и протянула его русалу. «Константин, я хочу, чтобы ты сам передал это своему учителю. Это то самое кольцо, о котором он мечтает». Когда русал осознал, что у нее в руке, лицо его перекосило от нахлынувших эмоций. «Нет, я не достоин к этому прикасаться», выдавил он, тем не менее протягивая дрожащую руку к артефакту. «А кто-нибудь из вас надевал его на палец?» «Я пробовала, но оно мне великовато», — сказала девушка. «А брат, по-моему, даже не примерял». «Это же святыня». «Ладно, я, конечно, передам, если ты настаиваешь». Русал взял пакетик и крепко зажал его в руке. «Боже, вы все-таки сделали это! Вы украли кольцо всевласти у титанов». Ошарашенно воскликнула Лида. «Нет, подруга, не украли, но все объяснения потом». Таинственно улыбнулась Маргарита. У входа во дворец художника они разделились и встретились заново в обеденном зале. Как и в прошлый раз, у мраморного бассейна был накрыт стол с блюдами для двух раз. Маргарита поклонилась Феропонтию Андреевичу, и села на свою сторону. «Я восхищен вашим поступком, милая парышня», заявил лидер Русалов. «Равно как и поступком вашего брата, которого, к сожалению, нет сейчас с нами. У меня даже аппетит пропал от восхищения. А вы и угощаетесь, не стесняйтесь. Спасибо большое». Девушка положила себе в тарелку чего-то тушенно печенного. Мой дорогой ученик уже передал мне бесценный артефакт, дар вашего удивительного брата. Не спрашиваю, как ему удалось отобрать кольцо у Титана. Понимаю, что избранные не открывают своих секретов, зато я, не откладывая сие в долгий ящик, хочу воспользоваться силой кольца сразу после окончания нашего обеда. Я желаю наградить вас всех. Вам, Лидия, я обязан судьбоносным знакомством с щитой московских чудотворцев. Столько тысячелетий лишений нашего народа, и вот чудо возвращения кольца, наконец, произошло. Вам и вашему брату, Маргарита, я обязан столь бесценным подарком. Все звезды нашей галактики меркнут рядом с сиянием этого сокровища. И тебе, Константин, я тоже премного обязан, — с улыбкой посмотрел Ферапонтий Андреевич на юного русала. Хотя бы тем, что ты не присвоил кольцо себе, выдержал огненное искушение. Но я и всегда знал, что ты поступишь именно так, будет тебе придется владеть кольцом раньше меня. Итак, трапезничайте, а затем мы приступим к великому таинству. Пожилой русал не соврал. От радости у него действительно пропал аппетит, и он ограничился всего лишь парой-тройкой устриц. Маргарита и Лида тоже почти ничего не ели. Зато у Кости от волнения аппетит так разыгрался, что он умял чуть не половину русальих блюд. Когда, наконец, он насытился, Феропонтий Андреевич уплыл вглубь бассейна, и вернулся с кольцом на среднем пальце правой руки. Торжественно воздев руку вверх, он развернул ее ладонью к своему лицу, отставил палец с кольцом и начал бормотать длинное заклинание. «Сейчас артефакт многократно усилит духовные способности учителя, и он станет величайшим волшебником», — тихо сказал Костя. «Как же он нас наградит?» «Тише!» — одернула его Лида. «Вдруг он собьется из-за тебя?» «Не собьется!» Он учил это заклинание десятилетиями, лишь бы сразу не улетел в Асгард. Русалий-лидер читал заклинание не менее пятнадцати минут. Когда он нырял в бассейн подышать, его губы продолжали шевелиться, голос его постепенно становился все громче и пронзительнее, и когда он закончил на визгливой истерической ноте, в обеденном зале еще долго звенело терзающее слух эхо. Ферапонтий Андреевич закатил глаза и ждал обретения силы, но она не приходила. Лицо его начало дергаться, как будто русал собирался заплакать. Он пристально посмотрел на кольцо, еще сильнее оттопырил палец, повторил конец заклинания, но ничего не произошло. Тогда художник сорвал кольцо с руки и гневно оглядел всех присутствующих. «Это не кольцо власти!» Прошипел он, словно кобра, готовящаяся броситься на свою жертву. «Это фальшивка! Что вы сделали с настоящим кольцом?» Лида и Маргарита онемели от такого вопроса, а Костя вдруг сказал, «Учитель, а может быть, это ты?» «Фальшивка!» «Не надо!» Попытался остановить его Лида, но русала уже понесло. «Ферапонтий Андреевич», Тебя все любят и уважают. Кому может понадобиться тебя обманывать? Я, может, и не сумел добыть кольцо, но я был предан тебе до последней минуты. А Маргарита и Олег, они просто отличные люди. Я не понимаю, кого ты винишь в подлоге. Это элементарно неэтично и безрассудно. Ты обвиняешь меня в безнравственности и безрассудстве, — прохрипел пожилой русал. «Ну так знай, я действительно безрассуден, потому что доверился безмозглым подросткам. Я должен был сам встретиться с Верховным Титаном. Но я, старый дурак, понадеялся на вас. И вот результат. Подозревать вас действительно не имеет смысла. Истина очевидна. Титан подсунул вам не то кольцо». Этот лживый лицемер решил в очередной раз поиздеваться над нашей расой. В расстроенных чувствах, обманутый в своих ожиданиях художник погрузился в воды бассейна и больше уже не вынырнул. Такое чувство, как будто он утопился, мелькнула мыслью Маргариты. Хотя на самом деле, чтобы покончить жизнь самоубийством, ему нужно наоборот выброситься на берег. "Знаете, друзья, пожалуй, я найду себе другого наставника", сказал Костя после затянувшейся паузы. "Не столь известного и высокопоставленного, а то я могу перенять у Ферапонтия Андреевича не только полезные умения, но и отрицательные черты характера". Русал спокойным и сияющим взглядом посмотрел на Маргариту. Алида также посмотрела на своего «Ну, как все прошло?» — спросил Олег, встречая сестру. В глубине души он все же надеялся, что Титан соврал, и Ферапонтий Андреевич сможет выжить из кольца власти волшебство. Маргарита вдруг расхохоталась. «Ты что в натуре смеешься? Ну где твоя привычная сдержанность, сестренка?» «Видел бы ты это водное шоу, брательник!» Продолжила веселиться Маргарита. Напрасно-то не пошел. Конечно, кольцо оказалось бесполезным, и никто с его помощью нас никуда не переместит, но Костик просто чудо взял, да и сказал этому напыщенному индюку, «Сам ты фальшивка, учитель!» «А его за такие слова того самого из учеников-то не попрут!» «Да он взял и сам ушел, не хочу, говорит, быть...» таким же безнравственным, безрассудным, как ты, Ферапонтий Андреевич. Что, серьезно? Ну, тогда я благословляю тебя, сестра. Ну что, на роман с этим хвостатым красавцем. Ты еще не знаешь, что дальше было? Я долго ждала Костика и Лиду в гондоле, а когда они появились, то сказали, что только что официально расстались по взаимному согласию. Так что и я тебя благословляю» на роман с хвостатой красавицей. А ты уверена, что они на следующий день не померятся? Уверена. Первая влюбленность у них уже давно прошла, и отношения последнее время были натянутые. Мы, девочки, делимся такими секретами друг с другом. Ну ладно, только мне кажется, что нам сейчас не до романов, тем более с местными жителями. Или ты все-таки предлагаешь сложить лапки и приспокойно жить в этом мире? Если уж на то пошло. Лида с Костей, скорее всего, и в нашем мире есть. Кто знает, вдруг то, что происходит здесь, как-то отражается и там. Интересная мысль. Ладно, я сейчас подзаправлюсь чуток, а потом пойдем погуляем, и ты мне все расскажешь поподробнее. Ты, я думаю, не голодна после званного обеда? издеваешься? Конечно же голодна. Мне там было не до еды.